Законы и необычные традиции. Штраф за неявку на выборы и за неучастие в переписи. О законах. Здесь есть законы, которые действительно могут вызвать у вас удивление, но большинство законов, которые были созданы в этой стране, я считаю оправданными. Например, если вы не придете в день выборов голосовать, то по почте вам придет штраф в размере от 20 австралийских долларов или 1000 рублей до 80 австралийских долларов или 4000 рублей в зависимости от штата. Штраф вы получите также, если, будучи гражданином Австралии, не приняли участие в обязательной переписи населения. Мне кажется, что это оправдано, так как деньги из бюджета на проведение выборов выделяются немаленькие, и если человек знает, что за неявку на выборы он получит штраф, то с большей вероятностью обеспечит явку и проведение выборов. Семь самых странных законов Австралии. Что касается других законов, предлагаю вам ознакомиться с самыми странными законами в Австралии. Первый. Если мужчина-водитель в штате Новый Южный Уэльс захотел в туалет, а поблизости нет общественного писсуара, он вполне легально может сделать это на заднее левое колесо своего автомобиля. Второе. В Западной Австралии хранение дома более 50 килограммов картофеля является правонарушением. Этот закон был принят в 1946 году и действует до сих пор. Причем штраф составляет от 2000 австралийских долларов или 100 тысяч рублей за первое, и тысяч австралийских долларов или 250 тысяч рублей за повторное правонарушение. Третье. В Новом Южном Уэльсе запрещено оставлять ключи от машины в автомобиле без присмотра. За это грозит штраф 114 австралийских долларов или 6 тысяч рублей. Четвертое. Владельцы баров обязаны поить и кормить лошадей, на которых приехали их посетители. Закон, принятый почти 200 лет назад, действует до сих пор. Пятое переодеваться в костюмы Робина Гуда и Бэтмена, а также без необходимости носить предметы маскировки в Австралии категорически запрещено. Шестое. В штате Виктория противозаконно пылесосить дом после 22.00 и до 9 часов утра выходных и до 7 часов утра в будни. Седьмое. В штате Тасмания правонарушением считается, если человек без уважительной причины заглядывает или подглядывает в окно жилого дома. А еще жители Тасмании, сгорающие на пляже, должны быть прилично одеты, если только у них нет какой-то уважительной причины для того, чтобы нарушить этот закон. Полезные законы. А если говорить о серьезных законах, мне нравится, что здесь преступление не закрывается за сроком давности. Можно, например, в местных газетах встретить материал о том, что пойман преступник, который 30 лет назад угнал машину со стоянки. Независимо от срока давности, человек понесет наказание за то преступление, которое он совершил. В некоторых штатах Австралии есть закон, запрещающий детям до 12 лет гулять без сопровождения взрослых. В большинстве штатов это все-таки рекомендация, но есть штаты, где родители не имеют права не забирать детей до 12 лет из школы. Если дети гуляют без сопровождения взрослых, полицейский имеет право остановить такого ребенка и расспросить, куда он идет и почему он один. При необходимости составить протокол, послать родителям предупреждение, отвезти ребенка домой или даже забрать в полицейский участок. В нашем штате Новый Южный Уэльс, нет закона, запрещающего детям ходить без сопровождения родителей, но есть рекомендация сопровождать ребенка до 12 лет. Здесь, по крайней мере, в младшей школе, учитель ждет, пока за каждым ребенком не придет родитель или тот, кто замещает его, и не отпускает детей от них идти домой. Все это делается в целях безопасности, чтобы у ребенка было меньше шансов стать жертвой преступников. Как изменились законы в период пандемии? Во время пандемии некоторые законы были пересмотрены. В Австралии работали новые постановления, которые исходили от глав правительства штатов. Были введены новые дополнительные постановления. Так, когда мы находились в локдауне, нам было запрещено покидать территорию за пределами 5 километров. Если кто-то это делал, то получал штрафы. Некоторые штрафы достигали одной тысячи австралийских долларов или 50 тысяч рублей. После пандемии вернулись в силу обычные законы, и они, в принципе, очень похожи на наши. Так, подозреваемого нельзя назвать виновным в преступлении, пока в суде не будет доказана его вина. Есть, как и у нас, специализированные учреждения, которые занимаются исправительной работой с проблемными подростками. Есть специальные центры их временного содержания. Есть тюрьмы, в которых отбывают срок преступники. В принципе, система наказаний очень схожа с нашей. О традиции ставить себе памятник при жизни. Если говорить о странных традициях, хочу вам рассказать о том, как трепетно австралийцы ухаживают за своими могилами. Об этом необычном и даже шокирующем обычае я узнала от харбинцев, русских инженерах, строивших город Харбин в Китае и переехавших в Австралию в 50-е годы, когда отношения между СССР и КНР испортились. Многие из них родились в Китае и никогда не были в России. Я готова слушать их рассказы часами, потому что они совершенно не похожи на нас, рожденных в СССР. Во-первых, это люди глубоко верующие. Им повезло не жить в стране, где происходили события 1917 года. Они, конечно, тоже хлебнули горе, оставшись в одночасье без Родины. Возвращение в коммунистическую страну для них тогда не предвещало ничего хорошего, и они вынуждены были подавать документы везде». В Австралию, в Америку, Бразилию, везде, где принимали беженцев. Когда я приехала в Австралию, то познакомилась с чудесными людьми того поколения, с которыми дружу до сих пор. Они русские, но совершенно другие. Например, они достаточно спокойно воспринимают уход родного человека. Конечно, в первую очередь, потому что верующие. Во-вторых, они по-другому относятся к похоронной церемонии. Многие из них уже давно купили для себя место на кладбище, поставили памятник и написали дату своего рождения. Осталось только добавить дату смерти. «Как? Как вам не страшно видеть свою собственную могилу на кладбище?» не унималась я с журналистской настырностью, расспрашивая в начале нашего знакомства 80-летнего Георгия. На что он отвечал? «А чего бояться-то?» Я, на глазах которой с самого детства почти каждый год разворачивались страшные сцены похорон, не могла этого понять. Оказывается, все объясняется просто. Это забота. Забота о своих близких, которые останутся одни, когда вы уйдете, Им не хочется, чтобы их и без того убитые горем родственники носились по городу, покупая место на кладбище. В Австралии это стоит ну очень дорого. Заказывали памятник и прочее. Все уже организовано, причем таким образом, как хочет сам клиент. «Пусть лучше у них будет время спокойно сходить в церковь и помолиться о моей душе», — говорит Георгий.